4.4 троинская война распад древней империи и создание великой средневековой русской империи 13 14 века нашей эры крестовый поход 1204 года и троянская война согласно новой хронологии одно и то же после распятия христа имперская знать раскололась на два лагеря христиан и противников христа власть в столице находилась в руках противников христа захвативших престол после его казни крестовый поход христианской части имперской знати был направлен на захват столицы и месть убийцам христа в итоге в 1204 году нашей эры столицы империи город троя и иерусалим ярос был взят приступом и виновные в казни христа понесли суровое наказание Однако империя не перенесла такого удара и развалилась на множество отдельных независимых государств, которые вступили в борьбу друг с другом за мировое владычество. Каждый стремился победить всех остальных и восстановить единую империю под своим началом. Во главе всех этих государств стояли родственники, представители одного и того же древнего царского рода империи. Одним из таких государств стала Русь со столицей в городе Ярославле, в Великом Новгороде. Русское государство было основано бежавшим из горящей Трои и Иерусалима знатным представителем царского рода, известным в русской истории как Рюрик, основатель русской государственности, а в римской истории как Эней, беглец из Трои, основавший античный Рим. Таким образом, согласно новой хронологии, Владимира Суздальская Русь XIII-XIV веков и Античный Рим, покоривший мир своими железными легионами, одно и то же. У власти в Руси и Риме первоначально находились божественные императоры, потомки Энея Рюрика, родственники Христа. В течение всего XIII века они готовились, объединяли Волжскую Русь, строили государственность сельское хозяйство, коневодство, увеличивали численность населения, создавали Орду, огромное конное войско нового образца, ковали железное оружие. В начале XIV века, основательно подготовившись, они начали полномерное завоевание мира, длившееся несколько десятков лет и завершившееся полным успехом. Это было даже не столько завоевание, сколько колонизация поскольку неосвоенных земель в те времена было гораздо больше, чем освоенных. Это и было великое завоевание XIV века, в итоге которого образовалась Великая Русская Средневековая Империя со столицей во Владимире. Владимир, владеющий миром. Новая Возрожденная Империя оказалась гораздо больше, чем прежняя, поскольку расширялась уже не только по водным, но и по сухопутным путям. К концу XIV века империя охватила всю Евразию, Северную Африку и начала осваивать Южную и Центральную Америку, создав там государства инков, ацтеков и майя. В настоящем издании мы вкратце расскажем о нашей реконструкции этой эпохи. Подробности смотрите в наших книгах. примечание «Основание Рима. Начало Ордынской Руси. Новая хронология Руси». Тайна русской истории. Империя. Расцвет царства. Царский Рим в междуречье Оки и Волги. Славянское завоевание мира. Татаро-монгольская иго Кто кого завоевывал. Калиф Иван. Конец примечания.